Заключение. Агрессия — это энергия. Так я начал эту книгу. Мы почти сразу в самом начале книги поговорили о том, что конструктивная, позитивная сторона агрессии неотделима от другой стороны, темной и деструктивной. Но и о том, что эти две стороны заметно отличаются друг от друга. Надеюсь, отметили вы и более сложные нюансы. Агрессией мы не только отстаиваем себя и свои права на то, чтобы жить и занимать место под солнцем. Агрессия входит как составляющая и в те человеческие взаимодействия, которые противоположны жестокости и отталкиванию. В партнерстве всегда есть агрессия. В дружелюбии есть агрессия. В переговорах, которые заканчиваются к обоюдному согласию, есть агрессия. В здоровом сообществе агрессия его членов не подавлена, а проявлена и сбалансирована. Право на агрессию в нем есть у каждого, и только поэтому сообщество продолжает двигаться вперед и конкурировать с другими. Любое человеческое «да» предполагает возможность «нет». Суть человека как существа биологического и общественного — жизнь в противоречиях, которые постоянно снимаются на более высоком уровне. Мы живем не только адаптируясь, но и используя механизмы при адаптации, готовясь к тому, чего сейчас еще нет в наличии. Да, человек — агрессивный, инвазивный вид, который часто занимается разрушением себя, окружающих и вообще всего, до чего может дотянуться. Неизбывно наше стремление к власти над ближним в малом и в большом. Умертвить агрессию ближнего своего, сделать его пассивным, сделать объектом, многие из нас не чужды подобного стремления. Некоторым кажется, что они отлично чувствуют себя в иерархии жестокости и подлости и считают, что это в человеческой природе и что так будет всегда. Безусловно, человечество не сможет избавиться от жестокости. Но неверно, что нам свойственно пускать агрессию только на жестокость, только на то, чтобы мучить друг друга. Точно так же свойственно человеку и сотрудничать, защищать друг друга, выстраивать механизмы, в которых гибкая агрессия каждого работает на общее благо. Путь к тому, чтобы перестать злоупотреблять агрессией, овладеть ею, научиться ее регулировать, приумножать это богатство и так победить. Сказанное верно не только для общества, но и для небольших сообществ, и для семьи и для каждого из нас по отдельности. Моя книга призвана помочь нам в этом. С уважением, Леонид Кроль.